Глава 39. Пища, приготовленная с хорошим настроением, часто получается очень вкусной. Готовьте блюда, которые любят те, кого любите вы. Потратьте небольшие усилия, чтобы украсить салат веточкой петрушки, тертым сыром или дикой клубникой с ближнего луга, чтобы блюдо выглядело красиво и аппетитно. Это докажет вашу любовь. Вы и сами получите удовлетворение и радость от своих хлопот. Поваренная книга Бетти Крокер с иллюстрациями, 1956. Элис. 23 сентября 2018 года. «Что случилось?» — спросил Нейт, отодвигая компьютер в сторону и вскочил с софы, когда Элис вошла в гостиную. Прошло всего несколько часов после ее отъезда. Элис поняла, что Бронвин уже позвонила ему. Он не удивился при виде нее. Она не увидела никаких следов Дрю, хотя у той было время слинять после звонка Бронвин. «Кажется, я заболеваю». Элис повесила куртку, разулась, взяла со стола пачку писем Нелли и сунула под мышку ноутбук. «О, принести тебе что-нибудь?» спросил Нейт. «Может, чаю?» Но Элис уже поднималась по лестнице. «Пожалуй, я просто немножко полежу». Если Нейт что-то и ответил, Элис не слышала, потому что быстро поднялась по лестнице. Она клокотала от злости всю обратную дорогу, когда ехала в поезде, злилась, что Нейт и Бронвин сговорились и пытаются изобразить все так, будто она нуждается в опеке. Ее мысли метались от слов Бронвинг вранью Нейта насчет Дрю и недавнему телефонному звонку от нее. Она уже не знала, кому доверять. Салли уехала, и Элис понимала, что у нее нет союзника, нет благосклонного уха, которое выслушает исповедь про все ее огорчения и тревоги. Матери она никогда не позвонит с этим, а после ее переезда в Гринвилл другие городские подруги быстро превратились в обычных знакомых. Отчаянно пытаясь отвлечься, она действительно не хотела думать о Нейте, Бронвин или Дрю, Элис протянула руку к журналам «Lady's Home Journal», лежавшим возле кровати. Откинувшись на подушке, перелистала один, который еще не читала. Через несколько страниц с рекламой и статьями, помогающими современной домашней хозяйке справляться с проблемами, она наткнулась на конверт. Пожелтевший, как и страница журнала, он приткнулся глубоко возле корешка. На нем ничего не было написано. Эллис выпрямилась, отложила журнал и провела пальцем под клапаном конверта. Внутри оказалось еще одно письмо «Дорогая мамочка» от Нелли Келси. Но короткое по сравнению с другими, лишь полстраницы. Эллис вытаращила глаза, когда начала читать строки. написанные стремительным почерком Нелли. Дочитав до конца, она перечитала письмо еще раз. От волнения у нее участился пульс. «Из-под пера Элеонор Мердок. 15 сентября 1956 года». «Дорогая мамочка, Ричард умер. «У меня всё благополучно, так что, пожалуйста, не волнуйся. Денег много, и у меня есть хорошая подруга Мириам, она мне поможет. Я считаю, что мне будет лучше одной. Мамочка, ведь мы с тобой знаем, что Ричард не был хорошим мужем. Не таким, какого бы ты хотела для меня. Но теперь это уже неважно важно. Ещё я хочу тебя поблагодарить за рецепт чая из пижмы. Я была осторожной, как ты меня учила». И хотя у меня очень сильно болели желудок и сердце, все получилось так, как я и рассчитывала. Я свободна, и это настоящее блаженство. Эту правду я унесу с собой в могилу, когда снова увижу тебя, твоя любящая дочь Нелли. Элис перевернула листок, но обратная сторона была пустой. Она снова перечитала строки. Эту правду... «Я унесу с собой в могилу». По какой-то причине Нелли не положила это письмо в пачку, оставленную у Мириам. Явно, что она нарочно спрятала его в журнале. Хотя если бы она в самом деле хотела, чтобы его никто не прочел, она уничтожила бы его. Нет, вероятно. Нелли хотела, чтобы письмо нашла подходящая персона. Вот такая, как Элис Хейл. Это письмо лежало в журнале, и ждало ее столько лет. Элис открыла ноутбук, и сияние экрана осветило ее лицо. В поисковой строке Google она напечатала чай из пижмы. Просматривая результаты, она читала о его пользе для пищеварительного тракта, ей бросились в глаза слова «ядовитый» и «абортивное средство». Тогда Элис напечатала в поисковой строке слово «абортивное средство», и, хоть и догадывалась о его значении, у нее всё равно перехватило дух при виде ответа. Теперь Элис поняла, почему Нелли была беременной, но так и не родила ребенка. Абортивное средство — метод искусственного прерывания нежелательной беременности на ранних сроках. Вскочив на ноги, Элис захлопнула ноутбук, схватила корзину для белья и сунула последнее письмо под кучку полотенец, ждущих стирки. потом пошла в подвал задержалась возле нейта и сказала ему что хочет разобраться с бельем он спросил как она себя чувствует она ответила что чуточку лучше и захлопнула дверь подвала не обращая внимания на пауков и темные тени в углах Элис быстро спустилась по лестнице к стиральной машине стала загружать белье потом села на корточки перед коробкой с журналами и вытащила целую охапку в три приема она достала все журналы Села на нижнюю ступеньку и, когда энергосберегающая лампочка набрала яркость, стала их листать. Она и сама не знала, что ищет. В первых журналах не обнаружила ничего и уже засомневалась, не обманывает ли ее интуиция. Может, Нелли больше ничего не прятала в журналах, кроме того письма? Но из восьмого журнала за сентябрь 1956 года С фотографией светловолосой малышки в бело-голубом полосатом платьице на обложке что-то выпало, когда элис встряхнула его. Это оказался еще один конверт. Он был толще остальных, и в нем лежало что-то твердое. Эллис вынула из него небольшую карточку для рецептов с напечатанными поверху словами «Из кухни Элси Соун». С учащенно забившимся сердцем она быстро прочитала рецепт. Там были написаны ингредиенты и инструкция по приготовлению фиторецепта «Смеси трав семьи Суон». Той самой смеси, которая так часто упоминалась на страницах кулинарной книги Нелли. Мелисса, петрушка, базилик, тимьян, майоран, шалфей в равных долях по одной столовой ложке каждой. Элис узнала почерк Нелли. Травы были написаны ее ровным наклонным почерком. Рука Нелли дрогнула только на последнем ингредиенте, при виде которого у Элис перехватило дыхание. Дрожащими пальцами она развернула сложенный листок и стала читать письмо. Величайший секрет Нелли, тот, который она намеревалась унести с собой в могилу, был наконец-то раскрыт.